Российская закавказская компания. «Лебединой песни Грибоедова, стал написанный им в Тфлисе в июле 1828 года совместно с Завелийским проект учреждения Российской закавказской компании, представлявший собой подробный план действий из 160 параграфов по экономическому и социально-политическому преобразованию Закавказья. В этом документе со всей силой проявился талант поэта как государственного деятеля, видевшего далеко вперед и опередившего свое время. Грибоедовский проект, опираясь на опыт Остинской и Российско-американской компаний, шел дальше этих образований, так как был проникнут задачей становления и развития местных производительных сил, а также просвещения народов Закавказья. Напомним, что этот проект Грибоедов начал составлять с Петром Демьяновичем Завелийским. 1800 и 1843 годы будущим тефлисским гражданским губернатором еще в марте-апреле 1828 года в Петербурге. Приехав в Тбилис, Грибоедов продолжил свою работу с Завелиевским, которого он пригласил быть свидетелем на его свадьбе. Вступление или объяснительную записку к проекту устава Российской закавказской компании друзья подписали 17 июля. На следующий день после помолвки поэта 25 июля Грибоедов прибыл в Ахалкалаки к Паскевичу, где обсудил с ним готовящийся проект, который поэту удалось дописать и доработать уже после возвращения из армии в Тфлисе во время своей длительной болезни. Летопись, страницы 112, 124, 125. Об этом поэт сам рассказал Паскевичу в письме от 6 сентября. Завтрашний день пойдет от меня и завелиейского к вашему сиятельству. План компании и записка на благосклонное ваше рассмотрение. Во время болезни я имел довольно трезвости рассудка и досуга, чтобы обмыслить этот предмет со всех сторон. Прошу вас почтить труд наш и полезное предприятие прозорливым и снисходительным вниманием. Полное собрание сочинений, том 3, страница 161. Проект был подан на рассмотрение Паскевича и вызвал в дальнейшем много шума среди тех, кто смог с ним ознакомиться, и даже английских дипломатов, боявшихся усиления России на Кавказе и в Закавказье. Этот проект был воспринят как нечто неожиданное, необычное и слишком смелое. Чтобы понять разворачивавшуюся с ним интригу, приведем свидетельство явного недоброжелателя Грибоедова Муравьева-Карского, не спускавшего глаз с действий поэта. Описывая разные связи и интриги Тефлиса, нельзя умолчать о причинах, которые, как кажется, подали повод к сближению Грибоедова с Завелийским, каковое всем казалось безобразным по совершенному различию сих двух особ. Когда Грибоедов ездил в Петербург, увлеченный воображением и замыслами своими, он сделал проект о преобразовании всей Грузии, Кое и правление, и все отрасли промышленности должны были принадлежать компании наподобие Восточной Индии. Сам главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета от всей компании, в коем Грибоедов сам себя назначал директором, а главнокомандующего членом. Вместе с сим предоставил он себе право объявлять соседственным народам войну, строить крепости, двигать войска, И все дипломатические отношения с соседними державами. Всё сие было изложено красноречивым и пламенным пером, и как говорят, песцом под диктовку Грибоедова был Завелейский, которого он мог легко завлечь, и в коем он имел пылкого разгласителя и ходатая к склонению умов в его пользу. Грибоедов посему старался и многих завлечь. Он много искал сближения со мною, но я всегда удалялся от него. когда он приезжал в ахалклаки на короткое время, обручившись с Ниной Чевчевадзевой. Супружество, предпринятое им в тех же пламенных и полных ожиданий, по он сам хотел преобразоваться в жителя Грузии, супружество, которое никогда не могло быть впоследствии времени счастливым по непостоянству мужа, и коему покровительствовала ослепленная грибоедовым Просковья Николаевна. Он замолвил о своем проекте Паскевичу, что было уже в отсутствии мою к Хыртысу. И говорят, настаивал, чтобы преступлено было к завоеванию турецкой крепости Батума, что на Черном море, как пункта необходимо нужного для склада в предполагаемом распространении торговой компании. Говорят, что Паскевич несколько склонялся к сему, увлечённый надеждою на легкие отношения с царевной Софьейю, правившую тогда Гурией в соседстве с той стороны с Турцией, женщиною довольно молодую еще, собою видною и известную в том краю по бойкости своей и влиянию, которое она в народе имела. Но, будучи расположена с усердием к русским, она впоследствии времени бежала в Трапезонд с несовершеннолетним своим сыном, и через то фамилия сия лишилась права на владение Гурией. Для управления Коей, кажется, был назначен русский комендант. Не могу утвердительно сказать, но кажется, что даже были тогда сделаны некоторые приготовления к сей экспедиции. После того, генерал Гесса, предпринимавший несколько походов из Замиретия в ту сторону, имел постоянные неудачи. Проект Сей, уничтожающий почти совершенно власть Паскевича, не мог ему нравиться. И он впоследствии времени не был взят во внимание никем. Когда же Грибоедов, женившись, уехал в Персию, то Завелиевский, полагая себя как бы поверенным Грибоедова, сильно вступался за он и, и уверял даже, что он находится на рассмотрении у министра финансов в Петербурге. Таким образом, он мне однажды прочитал довольно длинное вступление к сему проекту. Оно было начертано Грибоедовым и было чрезвычайно завлекательно как по слогу, так и по много различию новых мыслей воном изложенных. Но по внимательном рассмотрении вся несообразность огромного предположения сего становилась ясной, и никто не остановился бы на всем любопытном, но неудобостоятельном предположении, от коева Завелийский приходил в восторг. Я же готов думать, что Грибоедов, получив назначение министра в Персии, значительные выгоды и почести, сделался равнодушнее к своему проекту и обратясь к новому предмету, стал бы о прошедшем говорить с улыбкою, как о величественном сне им виденном, причем, вероятно, не пощадил бы и Завелейского, коему невозможно было, чтобы он имел дружбу или уважение. Грибоедов в воспоминаниях современников, страницы 66-67. Как видим, муравьев карский будучи в своем репертуаре вновь обвинил Грибоедова в карьеризме, попытки назначить себя директором всесильной компании, подчиняющей себе даже Паскевича и распоряжающейся чуть ли не всей Грузией. Для нужд компании Грибоедов предлагал даже захватить Батум, увлек этим Паскевича, но после назначения посланником охладел к идее своего проекта. Так ли все это было на самом деле? Обратимся непосредственно к сохранившемуся тексту проекта, состоящему из вступления к проекту устава и пояснительной записки, направленной Поскевичу. Содержание этих документов мало известно даже историкам, и мы не обойдемся без того, чтобы не процитировать самые основные их положения. Отметим, что в полном собрании сочинений поэта, проект, занявший 20 страниц текста, публиковался в разделе Служебные записки за подписями двух его авторов Грибоедова и Завелейского. Проект учреждения Российской закавказской компании. Вступление к проекту устава 17 июля 1828 года. Есть истины ощутительные, о которых стоит только намекнуть, чтобы присвоить им согласие и одобрение всеобщее. Если благие нравы, любовь к отечеству и воинственный дух народа в защиту политического бытия своего основывают силу и прочность государства, Тость сим вместе сопряжены условия непременные, как тело с душою: способы прокормления, одежда, строение, приспособленные к климату, доходы верные и их приращение, по мере возрастающих удобств и приятностей жизни, и наконец все то, чего требует давняя оседлость. В нужде и недостатках всякого рода редко приспевают добродетели. Но чтобы избавиться от нужды, чтобы умножить свои доходы, надлежит трудиться, производить и сбывать свои произведения, руководствуясь требованиями на них более или менее многочисленными. Сие последнее различиствует по времени и месту. Тот бы грубо ошибся в своем расчете, кто, увлекаясь изобилием вещества и средств к добыванию какого-нибудь продукта, стал бы исключительно производить то, что уже всякий у себя имеет. Таким образом, мы с некоторого времени при несметном изобилии хлеба ничего за него не выручаем. Между тем, в России, в нашем любезном отечестве, открыты все пути к обретению высшего благосостояния. Обширные ее провинции заключают все климаты, все произведения, от холодного севера и до благословенного юга. В северной и средней части ее просвещения, а вместе с ним промышленность и торговля достигли уже известной степени развития. От всего она не только не отдолжена иностранцам за их произведения, свойственные полосе холодной или умеренной, но еще из своих продуктов производит значительный отпуск за границу. Нам недостаёт только произведений теплого и жаркого климатов. И мы принуждены заимствовать оные от Западной и Южной Европы и Средней Азии. Почти все привозные товары из тех стран составляют именно сии предметы. И если европейская торговля довольно еще выгодна для России, то азиатская клонится совершенно не в ее пользу. Все мы легко можем удостовериться из видов торговли, министерством финансов издаваемых. Впрочем, Недостаток сей происходит, как выше сказано, не от того, чтобы Россия не могла иметь собственных южных и даже тропических произведений, но доселе по многим весьма важным причинам невозможно было извлечь сей пользы, которая от самой природы ей предоставлена в областях ее, лежащих под жарким полюсом, именно в Грузии и за кавказских провинциях. Причина ясная: россияне, перешагнув через Кавказ, Прежде всего заботились, чтобы стать твёрдой ногою в Грузии, которая сама и спросила покровительства наших монархов и в ханствах, приобретенных императорским оружием. Для сего нужно было оградить внешнюю безопасность новых подданных и всегда быть готовыми к отпору против беспрестанных хищничеств и нападений. Европейские войны не допускали правительства развернуть вполне те средства, которые со стороны Азии Могли бы единовременно обуздать внешних ее неприятелей персиян и турок. Внутри новоприобретённых провинций мятежи от введения иного порядка, не бывалых прежде соотношений взыскательности начальства, желавшего скорого исполнения послушания, да то ли неизвестных и вообще от перемен, которым никакой народ добровольно не подчиняется. Сообщение с Россией можно было учредить только с трудом величайшим и постепенно. Вооружённою рукою пробивались к пристаням двух морей, Каспийского и Черного, и каждый шаг на военно-грузинской дороге сначала был запечатлен русской кровью. В таком положении дел нельзя было помышлять ни о новом образе управления, ни о начертании законов, согласных с местными обычаями, для исследования, собрания и поверки которых, и притом для приноравления к ним кодекса нужны разбор внимательный досуг и спокойствие и между тем как базар тефлиский пестреет привозными товарами взор наблюдателя напрасно будет искать домашних изделий или продуктов на которые их можно бы обменивать можно смело сказать что с 1826 года по сее время она хлебом скотом вьючным и тяглым погонщиками и прочим В сложности более истратила от своего достояния, нежели бы то могла сделать самое цветущее из российских областей, между тем как населением и величиною равняется трём уездам из губерний великороссийских. Полное собрание сочинений, том 3, страница 325-327. Грибоедов выступает в этом отрывке вступление к проекту не просто как литератор и публицист, Но ну и как философ, и как политэконом, известно, что он очень внимательно и серьезно изучал самые различные науки, в том числе экономику и философию. Любопытно отметить, что нацеленность Грибоедова на решение именно государственных задач России на Востоке проявлялась даже в тех книгах, которые он изучал в последние месяцы своей жизни. Из списка книг, оставшихся в тавризе после смерти поэта, большинство относилось к теории государства и права, политической философии, истории стран Европы и Востока. Как жаль, что Россия потеряла в лице Грибоедова перспективного дипломата и государственного деятеля. И кто знает, какие дипломатические и политические баталии смог бы с честью выдержать в будущем поэт и знаток Востока. Если бы судьба благоволила ему так же, как она улыбалась железному канцлеру и министру иностранных дел России князю Горчакову, лицейскому товарищу Пушкина и более молодому сослуживцу Грибоедова по коллегии иностранных дел. Во вступлении к проекту Грибоедов показал, сколько силы крови потребовалось России, чтобы начать освоение Кавказского края, создав условия для его спокойного и постепенного развития. Но Войны с грозными соседями еще продолжались, и требовалась целая программа действий по развитию новых территорий, вошедших в состав России. Далее во вступлении Грибоедов задавался важным вопросом. Первое. Природные средства края могут ли поставить его на почтенную степень образованности и благосостояния и через сие самое принести пользу всему государству? На сие можно отвечать утвердительно. Естественные произведения Закавказского края столь разнообразны и столь богаты, что остается только выбрать те, обработвание коих будет полезнее. Главнейшие из них составляют виноград, шелк, хлопчатая бумага, марена, кошениль и другие красильные, также лекарственное растение и табак. Притом разведение сахарного тростника В древности здесь бывшего известным маслинные дерева и наконец кашемирская шерсть могут составить также важнейшие отрасли промышленности. Одним словом, все произведения жарких климатов с величайшим успехом могут быть присвоены ему краю. Виноград почти всех сортов во множестве растет в закавказских провинциях, не требуя ни малейшего попечения. И несмотря на неумение здешних жителей в выделке вин, на недостаток бочек и стеклянной посуды, они почти ничем не уступают лучшим французским винам, бургонским. При малейшем улучшении способа выделки, виносие, кое добывается ныне до миллиона тысяч ведр, ежегодно в одной и может заменить вина иностранное. Шелка также собираются во множестве, особенно в ближайших к югу областях. Разведение онова может принести чрезвычайные выгоды. Ныне одно неумение разматывать сей шелк причиной низких на него цен. В Москве, например, в 1825 году продажные цены шелка были шамахинскому от 300 до 370 рублей за пуд. Органзину от 1000 до полутора тысяч рублей. Прибывший же недавно в Тефлис из Франции шелкомотальный мастер образцами размотанного им шелка доказал, что он нисколько не уступает итальянскому, и подал причину надеяться, что со временем шамахинский шелк будет предпочитаем итальянскому, а вместе с тем естественно должна возвыситься и цена на коконы. Полное собрание сочинений, том 3, страница 328. Обратим внимание, что Грибоедов выделил те основные сферы сельского хозяйства и промышленности, которые могли с успехом развиваться на Кавказе в те далекие годы и которые до сих пор приносят свои плоды, как, например, грузинское виноделие, активным сторонником развития которого выступал, кстати, тесть поэта князь Чевчевадзе, создавший в Цанандале фактически первый винный завод в Грузии промышленного масштаба. Далее Грибоедов вместе со своим соавтором Завелийским писал о необходимости просвещения, чтобы пробудить в местных жителях чувство хозяина, чтобы появилось как можно больше производителей, о важности усилий правительства, нацеленных на развитие народных сил, о его отеческой попечительности, о различных мерах, которые должны облагодетельствовать край стешней гражданскими установлениями власти. Грибоедов следующим образом ответил на главный вопрос, как добиться процветания Кавказского края. Каким наконец мерам надлежит прибегнуть для достижения желаемой цели обогащения здешнего края и добыв тем вместе извлечь из него истинную пользу для всей империи. Все, что мы до сих пор изложили, ясно доказывает необходимость соединить в общий состав массу наличных Лиле лучше сказать в одно общество достаточное число производителей капиталистов, долженствующих поспешествовать один другому своими познаниями, денежными средствами и трудами. Для сего необходимо учредить компанию земледельческую, мануфактурную и торговую, которая могла бы заняться добыванием всех тех богатств природы, которых произведение, обработвание и усовершенствование равно избыт Самые отдалённейшие государства превышают средства каждого частного лица отдельно. Ниже всего будут изложены правила, признаваемые при начале сего общества, по местным обстоятельствам удобнейшими. Здесь мы только коснемся а. тех условий, которые необходимы при всяком рождающемся заведении, без которых оно не возникнуть ни процвесть не может, и в тех выгод, которых ожидать надлежит. а, собственно, компании от её кругодействий Б за Кавказскому краю и всем его разноплеменным жителям Ц империи Российской. Итак, для утверждения компании на незыблемом основании надлежит ей непременно прибегнуть к высокому просвещенному покровительству монарха. и спрашивая себе для хозяйственных заведений, для колонизации земли для устроения фабрик, для единовременного приобретения земель, к тому пригодных, для внутреннего и внешнего сбыта своих произведений, многоразличных привилегий торжественным актом, обращенных в закон, который бы на определенное время исключил от участия в их всех тех, кои в самой компании участвовать не будут. Полное собрание сочинений, том 3, страница 333. Описывая выгоды, которые принесет компания для себя самой, для Кавказского края и для всей Российской империи, Грибоедов писал о привлечении туда необходимого капитала, о создании там различных производств и мануфактур, о необходимости повышать заинтересованность акционеров, об организации в крае различных видов торговли, в том числе международной. Поражаешься, как далеко заглядывал вперед поэт, когда писал о том, что караваны, идущие из глубин Азии в Алеппо и Дамаск, для торговых сообщений с вечерними странами, конечно, охотно в половину сократят пути и издержки свои, зная, что в землях между Каспийским и Черным морями найдут то же, чего искали прежде в отдаленных городах Сирии. Наконец и европейские народы На перерыв устремятся к Мингрелии и Эмеретии, где предложены им будут те же колониальные произведения в том же количестве и такого же достоинства, которых они прежде того искали в другом полушарии, отваживаясь на опасное и продолжительное плавание по Атлантическому и Тихому океанам. Полное собрание сочинений, том 3, страница 334. Грибоедов выступает здесь вроде бы в роли мечтателя и писателя, рисующего нереальные, а фантастические образы будущего, но его надежды и предложения основывались на прекрасном знании истории и основ экономики. Почти 190 лет назад поэт писал о необходимости построения компании как акционерного общества, большую часть акционеров которого должны составить закавказские купцы и помещики, а также предприниматели из России, о том, что чувство ленности и своелюбия нужно противопоставить страсть к познаниям и стремление самим быть творцами нравственно улучшенного бытия своего. В его словах звучали даже социалистические нотки, когда он отвергал жажду к непозволительным прибыткам и призывал к достижению цели, всем равно представленной, основывающей богатство всех, следовательно, каждого и самого себя. Такое ощущение, что поэт действительно залетал в своих фантазиях в далёкое будущее, причем именно социалистического вида. Посяу сторону Кавказа удобнейший и прочнейший род строений, улучшение дорог, чистота и бережливость в содержании домов, тоже в одежде, способствующие к здоровью, наконец, столько полезных и необходимых мер, которым все понуждаются полицейскими насильственными средствами, тогда добровольно для собственной пользы будут жителями приведены в исполнение. И наконец, правильное разделение работ, займет каждого по способностям, и в общем движении, направленном к истинно благим видам, край можно сказать, возродится для новой, неведомой ему доселе жизни. Полное собрание сочинений, том 3, страница 334-336. Занять каждого по способностям. Общее движение к истинно благим видам. Что это, как не социализм? Подчеркнем, что эти постулаты Грибоедов выдвигал задолго до Маркса и Энгельса, до первых русских социалистов типа Герцена. А значит, он был одним из первых социалистов России. Грибоедов социалист. Об этом еще никто не писал, и это никто не исследовал. Было ли все это случайное фантазирование писателя-мечтателя или выстраданное понимание им сути исторического процесса и перспектив будущего? Думается, Что это было и то, и другое. Главное для нас заключается в том, что в цитируемом проекте поэт выступил как глубокий мыслитель и одновременно практик, понимающий, как следует выстраивать общественные отношения и развитие производства. Надеемся, что этот забытый в российском общественном сознании документ после декабристской эпохи Николая I еще удостоится своего подробного и обстоятельного исследования, которое высветит по-новому мировоззрение автора «Горе от ума». Завершалось вступление к проекту очень важными для его авторов размышлениями о путях упрочения связей и дружбы между различными народами и конфессиями России, о единстве различных языков и разных исповеданий, о водворении некоторого равенства между членами одного и того же общества. о воспитании воинов-патриотов. И как же актуально звучат и сегодня эти слова в отношении нравственном и политическом. Ничто не скрипит так твердо и нераздельно ус, соединяющих россиян с новыми их согражданами по всю сторону Кавказа, как преследование взаимных и общих выгод. До сих пор русский заезжий чиновник мечтал только о повышении чина, и не заботился о том, что было прежде его и что будет после в том краю, который он посетил на короткое время. Он почитает Тбилис или какой-либо другой город за Кавказом местом добровольной ссылки, которая желает как можно скорее оставить, чтобы возвратиться во освяся. Прибавим еще в отношении к чиновникам, приезжающим сюда на службу, что из них Отличенные истинными достоинствами лишают свою родину талантов, усердия, которые они ей должны были несть в дань предпочтительно видам своей личности. Сознаемся, что Россия не имеет еще чрезмерного количества людей способных и образованных, и наделяя им колонии свои или завоевания её иноплеменных провинций, она себе во вред истощается. С другой стороны, выходцы из России, заметные по отсутствию полезных и похвальных качеств, водворяют токмо безнравственность, и без того уже глубоко вкорененную в Азии при необразованности народов, населяющих сию часть света. Между тем грузин или мусульманин из Ширвани, Карабага и прочих, по возвращении из похода, вложив саблю свою в ножны, отклоняется от иного рода службы и чуждается русских. Изумляясь их храбрости и счастью в боях, он долго власть их чиновников почитает бременем стесняющим буйную его свободу. В их беседах, скрипя сердце, является минутным гостем и то разве по нужде, и по искательству особого рода. Компания в обширных занятиях своих привлечёт к соучастию и займёт Кроме выходцев русских и других европейцев, деятельность множества туземцев всякого сословия, различных языков и разных исповеданий ничто в свете не может так скоро и действительно послужить к их сближению между собою. Товарищи в заведениях, в торговле, в рассылках, в комиссиях нечувствительность сделаются такими же и в домашней своей жизни. Часто предпринимаемое путешествие здешних жителей в Россию по делам компании ознакомит их с характером русских нынешних властителей здешнего края, и знакомство сие, конечно, даст им выгодное понятие о сих последних. До сих пор они их почитали гордыми, неприступными, ибо знали их только у себя облечёнными во власть повелительную и строгую. Мирное, приятное отношение для собственных выгод, обоюдные услуги всякого рода, Водворят некоторое равенство между членами одного и того же общества. Таким только образом исчезнут предрассудки, полагавшие резкий рубеж между нами и подвластными нам народами, и сие будет совершенно соответствовать высшим видам наших человеколюбивых монархов, равно благотворящих всем своим подданным, какой бы они нации ни были. Через сие создавалась и возвысилась Россия. Относительно же чиновников, которых мы выше всего коснулись, то служители компании и их дети, долженствующие получить хорошее образование в школах ею заводимых, удобно могут со временем поступить на службу государственную и наполнить присутственные судебные и прочие места за Кавказского управления. Чем более здешние жители почувствуют пользу и приятность от нового измененного рода жизни, Тем более возлюбят род правления, поставивший их на сию ступень. Тогда они охотно в защиту его втеснятся в ряды воинов-патриотов, в видели милиции, правильно устроенной, или полков регулярных, но ну, во всяком случае сберегут России тысячи драгоценных жизней сынов ее, которые здесь часто находят смерть не в сражениях, не на приступах, но изнемогают жертвами климата им не свойственного. полное собрание сочинений том 3 страница 338 339 А 7 сентября за два дня до отъезда Грибоедова из Тифлиса Поскевичу за подписью Грибоедова из Завелийского была направлена и сама записка, в которой содержались конкретные предложения авторов по началу деятельности компании и из спрашиваемых для нее льготах. Очень важно, что в записке особо подчеркивалась роль Паскевича в рождении этого проекта. Как отмечали авторы, Паскевич в первую треть 1827 года и потом В шуму лагеря и военных приготовлений в Джелалаглу неоднократно изъясняли одному из ниже подписавшихся, имелся в виду, конечно, грибоедов, желание ввести новое образование в веренных вам провинциях, чтобы извлечь из них для государства ту пользу, которую в течение 27 лет Россия напрасно от них ожидала. Полное собрание сочинений, том 3, страница 340. По словам авторов проекта, Паскивич предприняв ряд мер по обустройству Закавказского края, сам приказал бегло набросать на бумагу идеи его дальнейшего развития и создания для этого особого коммерческого товарищества. При этом грибоедов и Завелейский ссылались также на энергичный характер государя императора Николая Палча, который своими благотворными попечениями обратил внимание на управление и процветание Кавказского края. Записка об учреждении Российской закавказской компании. При внимательном рассмотрении Закавказского края каждый удостоверится, что там природа все приготовила для человека. Но люди доселе не пользовались природой. Настоящее правительство поддержано токмо самим собою. Но известно, что для лучшего успеха в деле государственного хозяйства необходимы соединенные усилия правительства и частных людей. Некоторые же лица, действуя отдельно, мало или вовсе не могут содействовать благим намерениям мудрого правительства, а тем более здесь, где нет ни значительных капиталистов, ни людей по торговле и промышленности, предприимчивых и стремящихся на частных выгодах основать общественное. При таковых обстоятельствах статский советник Грибоедов и коллежский советник Завелейский по внимательному исследовании богатств и средств всего края ревнуя благу общему, предположили составить план учреждения компании для заведения и усовершенствования в изобильных провинциях по всю сторону Кавказа лежащих виноделия, шелководства, хлопчатой бумаги, колониальных красильных, аптекарских и других произведений. Полное собрание сочинений, том 3, страница 339-340. Далее авторы перечислили подробным образом те преимущества, которые должны быть дарованы компании, чтобы она могла начать свою деятельность и обрести благосостояние. Первое в отводе земель. Компания, приобретая на известных условиях определенное количество пустопорожных земель, присвоит, можно сказать, себе не более, как право первообладания. Будущее ее заведение, разработка, самоё орудие, строение и руки, на то употреблённые, придадут уже ценность тем участкам, которые в диком своем виде брошены были в забвение и как будто никому не принадлежали. Привилегия сия не есть новая. Второе. В уступке компании казенных садов Сады сии все вообще находятся в чрезвычайно расстроенном положении, особенно лежащие близко к персидской границе, которые в последнюю войну были совершенно разорены. Привести их в хорошее положение правительству почти невозможно и будет стоить издержек чрезвычайных. Состояние сих садов до войны и малый доход, который казна с них получала, доказывают ясно а невыгодность для казны заниматься отраслями промышленности, более частным людям свойственными, и б неудобность управления казенными имуществами сего рода. Отдача же сих садов в откупное содержание на общем основании на короткий срок не только не представляет никаких особенных выгод, но еще причиняет вред, ибо откупщики, к истечению времени откупа, стараясь умножить собственный доход, портят сады. Третье. В позволении водворить на своих землях всякого рода переселенцев на особых условиях. И сие не заключает в себе ничего нового. В самой России и здесь в Грузии в различные времена были водворяемы колонисты на особых правах, но здесь мало ими принесено пользы краю. Первое, потому что они разбросаны на большом протяжении и имеют мало способов к сообщению и дружному исправлению работ своих. Второе, потому что лишены были того надзора и руководства, которым бы пользовались под влиянием компании, способные всему придать вид единства и согласного стремления к одной цели. притом первые опыты их были неловкие и неудачные по незнанию ни климата, чрезвычайно здесь разнообразного, ни почвы земли, на которой они водворялись. Ниже подписавшиеся почитают долгом при всем коснуться состояния армян, вновь перешедших в российские пределы из-за Аракса. Многочисленная осия эмиграция, хотя побужденная словами туркменчайского трактата, но при подписании Онова никак не могла быть предвидена. Стечение обстоятельств в отношении к тому предмету побочных, как то, продолжительное занятие нашими войсками Хойской провинции и тому подобное, немало ему способствовали. Исполнена же она была в первые четыре месяца по замирении, ничего не было и не могло быть приготовлено к их принятию. Для сего денежных пособий недостаточно, собственное их незнание края для них нового может быть для них гибельно. Перемена воздуха из знойного в суровый, при возвышенной полосе наших областей и наоборот, все сии затруднения могут еще продлиться. Компания охотно берется разрешить их, если на то последует согласие вашего сиятельства, приняв в свое ведение то число семейств, которое собственными средствами содержать себя не может и в новом своём водворении не укоренилось надлежащим и прочным образом. Четвертое. Касательно свободного мореплавания и отпусков товаров компании водою в Россию или за границу. Ниже подписавшиеся просят Ваше сиятельство обратить внимание на необходимость иметь ей складочное место для своих произведений на Черном море. Если бы на сие последовало высочайшее соизволение с отдачею в полное распоряжение компании той или другой пристани, с дораванием ей прав порта Франка окружностью на две или три версты полупоперечника от берега, что при ныне существующем положении распространено на всю Грузию, то сия ощутительно бы подействовала на расширение круга торговли и оборотов компании и вместе с тем всего края. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 341-343. Из всех этих привилегий Наиболее важной автором представлялось использование переселенцев и колонистов, в том числе армян, многочисленное перемещение которых в пределы России, как мы уже отмечали ранее, не могло быть предвидено. Компания готова была взять на себя заботы по предотвращению гибельного сценария обустройства переселенцев на новых землях. В заключительном абзаце Записки. ее авторы, обращаясь к Паскевичу, и спрашивали о деятельном и покровительства вашего сиятельства в благом их предприятии. Надеюсь, что вы, как первый виновник и творец их начинаний, и как благотворитель Закавказского края, благоволите в скором времени повергнуть к стопам его императорского величества проект устава Закавказской компании. И сами не отречетесь ознаменовать начало ее бытия принятием лесного для нее звания президента, как ее основателя и попечителя. Полное собрание сочинений, том 3, страница 344. Самое интересное и важное, что представленный выше текст вступление к проекту устава составлял не более половины всего текста проекта Российской закавказской компании, не считая пояснительной записки, адресованной Паскевичу. Дело в том, что это вступление было опубликовано Завелийским в Тэфлисских губернских ведомостях 1831 год, номер 18, страница 138, в связи с созданием в Тэфлисе акционерного общества Закавказское торговое депо. Инициатором создания и директором которого был именно Завелейский. Он хотел с помощью этого текста и причастности к нему Грибоедова привлечь внимание к своему предприятию и дать возможность читать творение, в коем участвовал человек, заслуживший бессмертную память в нашем отечестве. Однако он опубликовал под названием Вступление лишь первые четыре части всего проекта. вступление, выгоды компании, выгоды края Закавказского, выгоды империи, совершенно опустив части привилегии компании, условия, на которых даруются привилегии, состав управления компанией. При этом он вообще убрал разбивку документа на параграфы, которых в целом документ насчитывал 160. По-видимому, в условиях 1831 года освещать все детали создания компании было или неудобно, или просто невозможно в силу отрицательного в целом отношения к этому проекту властей. Однако, благодаря стараниям генерала, начальника интендантской службы армии Паскевича, Михаила Степановича Жуковского, который оставил по просьбе главнокомандующего Грузии после себя несколько подробных документов с критикой проекта, в том числе примечания действительного статского советника Жуковского на проект Грибоедова и Завелейского о учреждении компании языка Кавказской. Исторический архив, том 6, Москва-Ленинград, 1951 год, со страницы 324 по 390, публикация исследователя Марковой. Мы можем сегодня по конспекту генерала и его нелишённым таланта замечаниям восстановить основные положения утерянной части проекта. Насколько широко и всесторонне был проработан проект, могут свидетельствовать следующее конкретное положение документа, зафиксированное Жуковским. Авторы проекта испрашивали у правительства привилегии сроком на 50 лет, причем так, чтобы подобная привилегии имела только компания предоставление компании земельных участков общей площадью до тысяч десятин с выплатой платежей за них лишь через 15 лет пользования. Передачи компании всех казенных садов на 50 лет. Дозволение компании покупать крестьян в России и Грузии, чтобы освободить их от крепостного состояния. но обязать работать на ее плантациях 50 лет. Это очень важный пункт, свидетельствующий о взглядах и намерениях Грибоедова. Освобождение от всех казенных повинностей колонистов компании, иностранцев, переселенцев армян и русских поселенцев. Установление для компании монополий на разведение, переработку и торговлю новыми растениями, на пользование техническими средствами и новшествами, изобретенными или освоенными компанией. Запрещение ввоза в страну тех иностранных товаров, которые производятся компанией, разрешение для компании покупать, продавать и закладывать земли в Закавказье, дозволение устраивать церкви и училища в своих владениях. Во главе компании предполагалось четыре президента: главнокомандующий Грузией, Тбилисский военный губернатор, министр финансов и министр иностранных дел. Полное собрание сочинений, том 3. Страница 563, 564. В своих замечаниях к тексту проекта, и язвительных, и острокритических, и даже ярких по своей эмоциональности, Жуковский выступил фактически губителем проекта. Известен еще в пересказе в целом положительный отзыв на этот проект бывшего декабриста полковника Бурцова, но даже он ужаснулся предприятию столь огромному, его несоответствию. самой натуре вещей. Полное собрание сочинений, том 3, страница 570. В любом случае, понять и принять масштабы навязну такого мощного проекта в то время могли немногие, тем более что проект, по сути, так и не стал предметом подробного и серьезного обсуждения и рассмотрения во властных кругах. Точно известно, что с ним знакомился Сипягин – Помещики и промышленники, братья Александр и Никита Всеволожские. дошла информация о необычном и всестороннем проекте и до представителей английской разведки и дипломатии. Вспомним активность в те дни в Тфлисе Джона Макнилла, что не могло не подлить масла в огонь их желания остановить Грибоедова замахнувшегося уже даже на сфере экономики и торговли на востоке, которое англичане отслеживали самым пристальным образом. Паскевич фактически отклонил проект создания компании и не стал обращаться с ним к императору и высшему петербургскому начальству по целому ряду причин. Во-первых, он был полностью поглощен тогда боевыми действиями на Кавказе и считал этот вопрос второстепенным. Во-вторых, скорая смерть Грибоедова через несколько месяцев после представления документа И последующий, весной 1831 года, отъезд Поскивич из Кавказа для усмирения восстания в Польше. Отодвинули проект вообще на дальний план, а в третьих, Паскевич согласился с мнением Жуковского о неприемлемости предоставления компании совершенно исключительных монопольных прав, превращавших ее в государство в государстве. Особое опасение у генерала вызвало то, что его права главноначальствующего в Закавказских владениях могут быть ущемлены в будущем столь влиятельной компанией. Между тем, следует признать, что кое-какие попытки осуществить проект все таки после смерти поэта предпринимались. Натан Эйдельман посвятившей данной теме отдельную часть своей книги, быть может, за хребтом Кавказа, указывал, что по инициативе соавтора Грибоедовского проекта Завелийского, Паскевич через три с 3,5 месяца после гибели поэта в мае 1829 года подписал важный документ о бедственном положении грузинского народа, в котором многое было заимствовано из вступительного раздела проекта. В документе «Закавказская кавказская компания Тогда не упоминалось, но явно подразумевалось. Эйдельман, страница 148. Через год, в мае 1830 года, Тфлисский губернатор Завелийский обратился с письмом к министру финансов Канкрину, в котором напомнил о проекте создания компании и сообщил, что он не отказывается от намерения привести в исполнение хоть некоторую часть мыслей, распространяя мало-помалу жизнь и деятельность за Кавказом. Эйдельман, страница 149. Ну а уже на следующий год последовала публикация в Тфлиских э, ведомостях 1831 год, номера 12, и 14, страницы 105-112. Объявление об открытии за Кавказской торговой компании, в которой подчеркивалась необходимость могущественного соединения талантов, познаний, капиталов и деятельности. В одном из следующих номеров газеты номера 18 и 20 за март были приведены уже упоминавшиеся нами ранее сведения о старой Грибоедовской компании. Суть дела заключалась тогда в том, что встретив критику слишком грандиозного и всеобъемлющего характера задуманной ранее компании, Завелийский, по-видимому, согласовав этот вопрос с Петербургом, решил создавать именно торговую компанию, которая в случае успеха начинания могла бы привести к созданию компании с первым видом Как отмечал Эйдельман, в общем, весной 1831 года новая компания, ближайшая родственница старой, с должным пафосом и торжественностью представляется на суд общества. Дело объявлено солидное, центр компании в Тбилиси, конторы в Москве, Владикавказе, Астрахани, Баку. В числе акционеров компании значится Паскевич, князь Чевчевадзе, Генерал-майор Жуковский, главный оппонент Грибоедовского проекта, князья Арбеляни, Элистовы, Багратионы и многие другие. Газета объявила, что сам царь и министр КанКрин выразили желание приобрести 10 акций по 1000 рублей каждая, значит, идея была одобрена на самом верху. Всего в самом начале было раскуплено акций на 171.000 рублей, но общее собрание в Тбилиси решило, что начинать деятельность следует, собрав более тысяч рублей. Эйдельман, дельман страница 150. И на этом все остановилось. Хлопоты завелиевского ни к чему не привели. Ни русские, ни армянские, ни грузинские купцы и фабриканты не поддержали начинание. Пришлось раздать обратно полученные ранее суммы и закрыть так и не начавшееся дело, которое, конечно, вылилось во что-то совсем другое в отличие от первоначального замысла, а главное, это дело не мог уже продвигать в жизнь главный автор проекта Грибоедов. В истории с Российской закавказской Кавказской компанией для нас важно другое понимание того, что гений Грибоедова распространялся не только на его поэзию и дипломатическую деятельность, но и на его общественно-политические и экономические взгляды, опережавшие время. При этом Грибоедов, задумывавший еще в 1823 году совместно с Всеволожским и французом Этье создать предприятие по обмену кавказских товаров с Персией, опирался на опыт того времени. Он прекрасно изучил деятельность Ост-Индской компании, имевшей по сути собственное правительство, свою армию и своих дипломатов и мало подчинявшийся правительству Англии. Муравьёв-Карский, ругая замысел Грибоедова, спутал его с практикой именно Ост-Индской компании, которая действительно могла объявлять войну, строить крепости и двигать войска. Ничего этого в проекте Грибоедова и Завелейского просто не было. Более всего авторы проекта опирались на опыт другой, российско американской компании, привилегии и деятельность которой были широко известны в России. К тому же Грибоедов по-настоящему дружил в 1825 году с Рылеевым, правителем канцелярии российской американской компании. Канцелярия располагалась на той же набережной реки Мойки, где в Петербурге жил Грибоедов, получая от него информацию о компании. Любопытно, что в письме к служившему также в Российско-американской компании Бестужеву от 22 ноября 1825 года всего лишь за 22 дня до восстания декабристов Грибоедов писал: "Вспоминали о тебе и о которого обними за меня искренно по республикански". Полное собрание сочинений, том 3, страница 102. И не мудрено, что близость поэта Крылеева была одним из оснований его ареста по делу декабристов. Фактически, авторы проекта просили у правительства те же привилегии, которые были дарованы российско-американской компании. Отведение земель, так же как в Коляске, преимущественное использование недр и того, что вырастает на земле, льготные условия торговли, право использовать аборигенов и переселенцев, и самое главное, монопольное право компании на все эти привилегии, что возобновлялось каждые 20 лет. Грибоедов просил монополию на 50 лет. Некоторое сходство проект Грибоедова из Завелийского имел и с проектом создания Оренбургской азиатской компании, который отстаивал в 1823 году в Министерстве финансов оренбургский губернатор Эссен. Завелейский мог знать об этом проекте от министра финансов Кан Крина, а Грибоедов от того же Рылеева, родственника Эссена. Полное собрание сочинений, том 3, страница 575. В этом проекте, так же как и в проекте Закавказской компании, главный упор делался на развитие местных производительных сил и особые права местных предпринимателей и купцов, чего просто не могло быть в Ост-Индской компании, долгое время стремившейся к подавлению местной промышленности в Индии для беспрепятственного сбыта там английских товаров. Однако то, что отличало Грибоедовский проект от всех указанных проектов, Это его забота о комплексном развитии экономики Закавказского края. Всех отраслей его промышленности и сельского хозяйства, которое должно было сопровождаться также постоянной работой по просвещению и образованию народов Закавказья. Григорьев, знакомый Грибоедова по Тбилису, правильно заметил, что с приведением некоторых предложений Грибоедова через 10 или 15 лет Грузия целым столетием подвинулась бы вперед на поприще просвещения. По страницы 406, 407. Из книги Александр Грибоедов Биография. Санкт-Петербург, 2012 год. Как жаль, что этот проект так и не осуществился. Он действительно опередил время, и останьте Грибоедов жить, как он отмечал в Цынандале, то, наверное, этот проект в той или иной степени мог бы быть реализован или трансформировался бы в какую-либо крупную коммерческую компанию, которую мог бы в перспективе возглавить Грибоедов. Но судьба и время распорядились по-другому. А что касается обвинений по этому ровьевым карским в бонапартизме, в попытке став директором компании командовать и Паскевичем, и армией, то оставим это на совести завистливого генерала. Предложение же Грибоедова Воскевичу захватить у турок крепость Батум на Черном море, как показало время, следовало рассматривать лишь как еще один пример прозорливости и дальновидности Грибоедова. Как мы уже отмечали, хотя город Батум в ходе русско-турецкой войны 1828-29 годов так и не был завоёван, он вошел в состав Российской империи по итогам войны 1877-1878 годов.